«Третье. Пирожки! Ячменные пирожки с медом! Налетай подешевело! Было сикль, стало два!» Примечание. Сикль, шекель. хетская денежная единица около 10 граммов серебра. Одна шестидесятая часть серебряной мины. «Только для вас и только между нами. Пять минут назад прибыл караван из Сирии с тканями. Я свожу вас с сирийцем Саафом». «А вы платите мне двойные посреднические по рукам?» «Вай, женщина! Таких ножных браслетов нет даже у царевны Гессионы!» «Что, дорого? Уйди, кривоногая, не порочь моего доброго имени!» «Доски! Кому доски? Кедр ливанский! Не гниет, не трескается! Дом для многих поколений доски!» «Держите вора!» Амулеты, амулеты, от сглаза, от порчи, от любовных корчей Один раз платишь, всю жизнь благодаришь Кто вонючий седонец? Я вонючий седонец Где мой нож? Кто купил мой нож? Ах, вы же и купили Рыба, вяленая рыба Когда хейцы рассказывали друг другу про ярмарку на берегу полноводного скамандра Протекающего рядом с возвышавшейся на холме троей Они говорили, там есть все, даже деньги И были правы Такую странную вещь, как деньги, финикийские слитки, хетские лимины и сикли, стоило бы придумать только ради приезда в изобильную Трою, гордо оседлавшую перекресток путей сухопутных и морских, из Эгейского моря в Понт и в Ксинский. Караваны с древесиной, тканями и металлами, заваленные зерном и фруктами телеги, босоногие рабы и слуги здешних ремесленников, несущие в торговые ряды товар своих хозяев, горшечники, кузнецы, скорняки, оружейники, ювелиры, шорники, нищие, бродяги, попрошайки, воришки. Здесь и впрямь было все, даже деньги. А те, у кого не было ничего, даже денег, утешали себя избитой истиной: не в деньгах счастье и зорко поглядывали по сторонам, что и где плохо лежит. И в шуме Сутолоки и суматохи купцов, зевак и покупателей не сразу заинтересовали три корабля, вынырнувшие за видневшегося на горизонте западного острова Тенедос и полным ходом направившиеся к побережью. Как раз к тому месту, где некогда высаживался сам Богоравный Геракл со спутниками, возвращаясь домой из похода на Амазонок. В месте высадки героев до сих пор сохранился длинный и глубокий ров с насыпью. За этим укреплением Геракл поджидал морское чудовище, явившееся за жертвой. Троянской царевной Гессионой, посланной на съедение собственным отцом лаумедонта Украшенные резными статуями носы кораблей дружно ткнулись в песок, замерли поднятые вверх весла, предоставив благодатным лучам Гелиоса сушить блестевшие на лопастях соленые слезы Нереид. И триста вооруженных людей, спрыгнув на берег, деловитой и молчаливой колонной побежали к притихшим торговцам. Добежав же, незваные гости принялись все так же молча и деловито грузить приглянувшееся добро на рядом повозки. И только когда первые повозки двинулись прочь от торговых рядов к кораблям налетчиков, знаменитая ярмарка сообразила, что ее грабят. Причем столь наглым и откровенным образом, что впору было воздеть руки к небу и риторически вопросить «Как же так?». «А вот так!» – на бегу отозвался один из грабителей и, забросив на очередную телегу глухо звякнувший мешок, помчался за следующим. Ярмарка переглянулась, пожала плечами, и стена и голося бросилась к скейским воротам, западному входу в Трою, надеясь не столько на защиту крепких стен, сколько на своевременную помощь воинов Лаумедон. И впрямь, предупрежденные часовыми на башнях, увидевшими пиратские корабли раньше всех, из ворот уже выезжали колесницы Лаумидонта и его сыновей, за которыми громыхали оружием и доспехами пешие солдаты общем, числом около тысяч. «Прочь с дороги!» — надсаживался троянский правитель, первомысленно а потом и в полный голос проклиная наглых пиратов и тупую толпу, загородившую дорогу. Драгоценные минуты шли одна за другой. Солдаты вязли в людской массе. Кого-то затоптали, кого-то собирались затоптать, а он истошно возражал. Короче, пока троянские блюстители закона, отвыкшие от подобных переделок... После похода в Геракла, в Афракию и на Амазонок налеты на окрестности Троя практически прекратились, выбрались на открытое место и во все лопатки понеслись к берегу моря, пираты уже заканчивали погрузку награбленного на корабли. Скачущий первым Лаумедон только успел порадоваться жадности морских гостей. Видимо, решив не оставлять ничего из богатой добычи, пираты собирались принять бой чтобы позволить части отряда довершить размещение краденных товаров на дощатых палубах кораблей. Впрочем, это был чуть ли не единственный повод для радости, если не считать тройного преимущества в людях, потому что место для обороны пираты выбрали идеальное. От троянцев их отгораживали ров и насыпь, поверх которой уже были свалены опустевшие телеги. Получилось что-то вроде крепостной стены, выгибающейся полукругом и обеими концами упирающейся в берег. Так что троянским солдатам волей-неволей пришлось идти на штурм укреплений, находившихся у них же дома. Спешившись, Лаумедонт на миг задержался, прикидывая, каким образом будет удобнее пересекать ров и брать приступом насыпь, ощетинившуюся дышлами перевернутых телег. У проклятое наследие, пробормотал он, имея в виду Гераклово укрепление и, недоумевая, почему до сих пор не распорядился засыпать ров и снести насыпь». Между центральными повозками до пояса высунулся молодой круглолицый воин в дорогом пластинчатом панцире. Лаумедонт на всякий случай сделал шаг к своему оруженосцу, держащему большой овальный щит с изображением скалищегося льва, но в руках у воина не было ни дротика, ни лука со стрелой. «Я Айкле из Аргаса, сын Амфиара и Вещева", как ни в чем не бывало, представился круглолицый, словно был гостем, а не грабителем. «Надеюсь, боги, милостивы к тебе и твоему городу, досточтимый Лаумидонт!» «Милостивы? К нему?» Рядом с Айклеем, ухмылявшимся во весь рот, обнаружился еще один пират. Грубый голос последнего показался Лаумидонту подозрительно знакомым. «К этому безбородому мерзавцу? Ну ты скажешь, Айклей!» Пират стащил бронзовый рогатый шлем, почти полностью закрывавший лицо, и слова застряли у Лаумидонта в глотке. Перед ним был и Алай, возничий Геракла, которому троянский правитель в купе с остальными солманеевыми братьями не далее как три года назад предлагал Микенский престол. Яростный хрип Лаумедонта и почти судорожный взмах рукой троянские солдаты, к счастью, поняли правильно, и с криками бросились вперед. Их численное преимущество на первых порах свелось на нет атаковать насыпь одновременно могла в лучшем случае половина отряда. Вторая же напиралась снизу, постепенно заполняя ров и ничего не видя из-за спин соотечественников. Негодяи-пираты, в свою очередь, мигом прекратили погрузку и обрушили на троянцев град камней и дротиков. А особо зловредные или длиннорукие корабельными шестами в полтора человеческих роста спихивали солдат Лаумендонта на головы карабкающихся сзади. И тем, и другим отступать было некуда. За спинами разбойников плескалось море, а сесть на корабли и отчалить они уже не успевали. На тех же троянцев, которые рубились вплотную к повозкам, давила масса собратьев по оружию, спешащих внести в его жертвоприношение и свою кровавую меру. В двух местах оборона пиратов оказалась прорвана. Часть повозок сброшена или оттащена в сторону, и на участках прорыва мигом замелькали пластинчатые панциря и клея И рогатый шлем и Алая Возничьего, вокруг которых бой закипел удесятеренной силы. Рано или поздно Лаумедонт, наблюдавший за сражением со стороны, отчетливо видел это. Пираты будут оттеснены к морю и вырезаны, Но потери троянцев и то, что часть грабителей вполне способна увести один корабль, бросив своих на произвол судьбы, приводили Лаумедонта в бешенство. И поэтому он мысленно возблагодарил судьбу малоблагосклонную сегодня к Трое, когда увидел внушительный отряд подкрепления, бегущий к месту схватки от стен города со стороны холма Ватиейя. Но у судьбы, ананки неотвратимости, равно безразличной как благодарностям, так и к проклятиям, были свои планы относительно Лаумидонта Троянского, главы Салманеева братства после гибели еврита Басилея Айхалии.